Глава шестая Виктория, едва касаясь пальцами моей спины, легонько погладила памятные отметины. «Боже, Себастьян, откуда эти шрамы? Они отвратительно ужасны и прекрасны одновременно. Тебя словно птица рух, когтём задела». Я нехотя разлепил глаза, после чего, поймав взгляд возлюбленной, притянул девушку к себе. «Я нехотя разлепил глаза, после чего, поймав взгляд возлюбленной, притянул девушку к себе». Скажи спасибо, что плащ и добротный дублет защитили меня от стали. Иначе мы бы сейчас не разговаривали. Красотка ехидно прищурилась. Я отчетливо помню, как ты говорил, что работа плевая и тебе ничего не грозит. Но кто знал, что именно на моего лорда устроит охоту? Пришлось прикрыть его спиной. Схватка на лондонских улицах была короткой и яростной. Когда двое убийц уже были повержены, я краем глаза успел заметить занесённый над сэром Альбертом клинок. Тело среагировало быстрее здравого смысла. «Одна твоя спина не стоит всех тех денег, что тебе платят». «Верно подмечено, но тогда я бы не привёз тебе этот прекрасный гребешок». «Я извлёк из шёлкового мешочка изящный гребень с резной рукояткой». Девушка улыбнулась. «Ты верен себе, фон Ронин». Но для тебя я тоже кое-что приготовила. Покажу позже. Так что праздник. Виктория отслютовала бокалом с терпким красным вином. Настала моя очередь улыбаться. Мой главный подарок — это ты, птичка моя. Я поцеловал её в плечо. Мой отец бы с тобой поспорил. Девушка помрачнела. Что такое? Он опять настаивает на моём замужестве. Говорит, что плохо себя чувствует и хочет уйти на покой. Но я только неделю назад видела, как он держал нагруженную телегу, пока ей меняли колесо, и улыбался равно, как ты сейчас, фон Ронин. И он еще пытается меня обманывать, представляешь? Я рассмеялся. Однажды я вернусь и все у нас будет хорошо. Не надо возвращаться, Себастьян, нужно просто остаться. Я молюсь об этом каждый день. Скоплю побольше денег и смогу без стыда просить твоей руки. просто остаться, это не так сложно, но все же сложнее, чем кажется. Куда в этот раз? Моя Вики умна и догадлива, иногда кажется, что она читает мои мысли. В Швецию. Хочу завершить карьеру громкими победами, да и платят очень хорошо. Но и убить могут значительно быстрее, да? Я неопределенно пожал плечами. Тут же в меня врезалась подушка. Ты совсем не бережешь моё сердце, Себастьян. Птичка моя, ты бы волновалась, даже если бы я отъехал в другой район. Она махнула рукой и залпом осушила бокал. Сегодня празднуем, фон Ронин, а завтра будет завтра. Кожа возлюбленной вдруг стала прозрачной, и силуэт её вновь начал таять прямо на глазах. Нет, нет, нет! Я бросился к Виктории, но руки схватили лишь воздух. А потом. Я открыл глаза. Ты смотри, живой! Лермонт улыбался во всю ширину своего рта. Взгляд сразу же зацепился за левую руку, висящую на перевязи. Как видишь, командир, мы оказались счастливее многих. У сидящего рядом с моим заместителем Финна в рту не хватает зубов и замотана шея. Еще не успев окончательно прийти в себя, я вялым неожиданно песклявым голосом спросил: Что произошло? Ты вообще ничего не помнишь? – удивился Горец. Обрывками. Тапонин невесело усмехнулся. Штурм не удался, а следом за ним продолжил Лермонт. Но в этот раз потрепали только нас, на других направлениях солдаты успели отступить. Я со стоном отвернулся от друзей. Сколько? Сколько осталось в живых? Я не хотел слышать ответ, но обязан был это знать. Двадцать три рейтара. Шотландец помрачнел и Фен ободряюще хлопнул Джока по плечу. Включая нас. Боже мой, практически весь эскадрон под нож. В голове словно молоты забухали, и от резко набравшей обороты боли до черной тоски захотелось взывать. Где мы? Я попытался подняться, но сразу сделать это не удалось. Перешли за Волгу. Приказ Деларгади. Тапони тяжело вздохнул. Я снова попытался встать и вновь бесполезно. Руки словно привязаны. А одновременно с тем пришли и последние воспоминания. В том числе о падении со стены. Я упал. Спина сломана, я не смогу ходить. Я упал со стены, спина сломана? Лермонт сплюнул. Да ты в своем уме, командир. Тебя оглушили, я едва успел прикрыть тебя, чтобы не добили. А когда стало совсем жарко, спустил тебя по лестнице, привязав к себе. Так и выбрались. А двигаться ты не можешь, потому что мы тебя привязали. Слишком муж в бреду руками размахивал. А вот отвязать уже забыли. Лапландец виновато пожал плечами, после чего достал нож и принялся снарвисто срезать с предплечий веревки, действительно обвившие мои руки. Я облегченно выдохнул. Спокойно полежав некоторое время, пока сержант трежет путы, я несколько задающимся спросил: а почему мы ушли от Твери? Так говорю же тебе приказ. Теперь, как ты и хотел, мы собираемся отправиться на соединение со Скопином Шуйским. Зомма все же убедил Якоба. Правда, последний, как я думаю, согласился из-за нехватки денег. Обещанная плата так и не была доставлена, наемники взбунтовались, генерал Увы подорвал доверие к себе. Собственно, корпус сейчас находится на грани открытого бунта, и пехота с остатками кавалерии в любой момент могут разойтись по окрестностям добывать свою плату. Джок аж побледнел, пока говорил об этом. «Да, рейтеры быстро нашли общий язык с ланскнехтами в этом вопросе. А нам теперь вмешиваться не с руки, командир. Пусть делают, что хотят и как хотят». Финт смотрится без зубов крайне необычно. «Тапа неправ, вмешиваться действительно не с руки. Ибо теперь я ротмистер без эскадрона». Из-за моей спиной нет достаточного числа всадников, готовых, как и прежде, в вагоне в воду вслед за мной. Подумать только двадцать рейторов и три уцелевших командира из ста двадцати душ. Всего шестая часть моих солдат уцелела. Думать об этом просто невыносимо. Стараясь отвлечься от тяжких мыслей, я задал очередной волнующий меня вопрос. «А сколько я без сознания?» «Да уж больше суток». «Крепко тебя приложила на стене». «А по совести сказать, я сорвался с тобой с лестницы, но сумел упасть на живот, правда, руку вывихнул». Лермонт демонстративно скосил глаза на перевесь, и мою душу заполнила волна горячей благодарности. «Друг мой, я тебе жизнью обязан». Шотландец неожиданно для всех засмущался. «Да о чем ты, Себастьян? В конце концов, ты ведь в бою меня так же прикрыл». И до того прикрывал не раз. К чему эти счеты? Тапа не каким-то чудом переживший двойной залп картечей и где-то потерявший зубы, щербато улыбнулся. А я благодарно кивнув друзьям, вновь попытался встать. В этот раз подъем дался на удивление легко, а беглый осмотр подтвердил: кроме раскалывавшейся головы никаких неудобств не наблюдается. Тело мое совершенно цело. Может тебе еще полежать, Себастьян? Глаза Лермонта смотрят обеспокоенно, видимо, выгляжу я все же не очень. Уже отлежался. Я отрицательно махнул головой и одновременно с тем жестом попросил воды, указав на флягу. Живительное, пусть и чересчур теплое, отдающее древесным привкусом влага прокатилось по горлу, стало заметно легче. Вдруг за пологом шатра послышалась громкая солдатская ругань. Следом раздались крики наемников, за считанные мгновения ставшие просто оглушительными и доносящимися со всех сторон. Негодующих голосов очень много, и судя по тому, что друзья успели до меня донести, бунт, способный вспыхнуть в любую минуту и под любым предлогом, как раз сейчас и вспыхнул, начавшийся, возможно, с обычного солдатского спора, ставшего искрой, павшей на отлично высушенный труд. Я направился к выходу, напрочь забыв о том, что собирался ни во что не встревать, но дорогу мне преградил Финн. К слову, Степана, природа ведь так же не обделила ни ростом, ни силой. «Не надо тебе туда, командир». И же говорил, пусть делают, чего хотят. Это не наш спор. Больше нет. Я молча посмотрел сержанту в глаза, и, поколебавшись пару мгновений, Лапландец так же молча отошёл. За палаткой вовсю бушует толпа. Нетвердой походкой я двинулся вперед, придерживаемый следующим позади Джоком, вместе с Шотландцем проталкиваясь через кричащий народ. Нас ведут на убой! Наши жены оставлены на произвол судьбы, наши семьи голодают! На бочку забрался раскрасневшийся от крика Фин, один из рейтерских командиров. Вокруг него столпились собственные всадники и плотно обступившие их ландскнехты. Мы не будем больше этого терпеть! «Нас уводят вглубь Бескрайней Московии, чтобы мы сгинули здесь!» «Да, еще и жалований не платят!» — подхватил пехотинец, стоявший в первом ряду. «Значит, теперь нам должны выплатить жалования в двойном размере! Иначе плевал я на все это! Да-а-а!» Толпа воодушевленно откликнулась на предложение увеличить плату. Да еще бы, наемники его не поддержали. «Мои товарищи уже ушли со знаменами!» — продолжает надрываться финн с окладистой бородой. «А я остался здесь, чтобы вразумить вас. Это не наша война!» «Московиты не выполняют своих обещаний, они не собираются платить, пока мы живы. Ведь когда поляки перебьют всех нас, жалования станет некому получать!» Горячо поддержали финна откуда-то слева. «Вернемся под Тверь и возьмем город!» Раздалось где-то в стороне уже совершенно неожиданное требование, которое, впрочем, не получило широкой поддержки. Зато совсем рядом со мной раздался яростный крик. Да я сам видел, что когда ударили польские гусары, московиты первыми побежали грабить наш обоз. Это уже полная чушь. Я прекрасно видел, как сражаются ратники Скопина Шуйского в последней битве. Дрались они не хуже нашей пехоты и уж точно не собирались грабить обоз. Хотел было уже крикнуть, что это ложь, представив внутренним взором, как разъяренные ландскнехты топчут нас джоком. но вовремя увидела, что сквозь толпу следуют Якоб де Лагарди с верными телохранителями, разрезая ряды недовольных, словно крылатые гусары ряды легкой конницы. Негодующие крики стали стихать, а народ, пусть и нехотя, принялся расступаться. Генерал же, поравнявшись с мятежным рейтером, вышиб бочку из-под фина сильным резким ударом ноги, не проранив при этом ни звука. Бунтарь нелепо взмахнул руками и покатился по земле. А командир корпуса выхватил шпагу и приставил ее к горлу беспокойного подчиненного. Интересно, что будет дальше? В полголоса прозвучавший вопрос озвучил приветливо улыбнувшийся мне знакомый уже рыжий командир Доппельзольднеров, замерший полевую руку от меня. Я рассеянно улыбнулся в ответ. Бунтовать? Лицо де Лагарди буквально побурело от гнева. Дезертировать со знаменами? Иуды! Поверженный кавалерист отчаянно вжался в землю. Острое шпаги опасностью кочет его кадык. Всего лишь небольшой нажим руки Якова и я тебя как жука сейчас проткну, сволочь ты мятежная! Я в первый раз вижу кондатьера в подобном гневе. Впрочем, по совести сказать, он кажется мне каким-то неестественным, что ли, будто Понтуссон не только срывает злость, но одновременно с тем и на публику играет, как с детьми, которых громко-громко ругаешь и пугаешь наказанием. Не желая, впрочем, переходить от слов к действиям, думаю, нам стоит вернуть мятежных рейтеров и тех, кто ушел с ними, не допустив грабежей мирного населения. Христе разум мы. Вышел из-за спин пехотинцев, продемонстрировав всем помятую в последнем бою кирасу. Иначе это скажется на нашем имени и чести. Нам не платят деньги, какая честь! И вообще! Из толпы донесся новый крик, но полковник тут же развернулся на голос очередного бунтаря, и тот оборвал свою речь на полусловии. Однако вперед выдвинулся старый англичанин, капитан мушкетеров, имеющий определенный авторитет среди солдат. Совершенно не боясь генерала и его правой руки, он громко заявил: «Зачем нам возвращать тех, кто ушел? Зачем сражаться с поляками? Покинувшие лагерь поступили в соответствии с первым законом наемников. А закон этот прост: нет денег, нет войны». Поняв, что именно сейчас все висит на волоске, иными словами, что мой час настал, я как можно громче выкрикнул: «У нас договор с князем». А у нашего нанимателя шведского короля договор с московитским царем. Все, кто уходит в ночи, словно воры, таковыми и являются, а я остаюсь, ибо еще не забыл о чести и преданности командирам. Зомма услышал меня и, повернувшись в мою сторону, благодарно кивнул. А вот англичанин, которому я, собственно, по-своему даже обязан, испепелил гневным взглядом, но промолчал. Собирайте отряд, полковник. Вы отправитесь за зезертирами и их знаменами. Отдав приказ, де Лагарди убрал шпагу от шеи Фина, распластавшегося на земле, словно поверженный точным выстрелом вепор. Азомма тотчас склонил голову. Слушаюсь. Генерал же, развернувшись к остальным наемникам, твердо заявил: Я даю свое слово, что деньги будут выплачены согласно договору. Московиты уже давно собирают золото и серебро. И если они не смогли его прислать, то не потому что желают обмануть нас, а потому что мятежники в силах перехватить обоз с нашей платой. Разобьем их и получим все, что нам причитается, до единого сольда!» Собравшиеся ответили угрюмым молчанием, но никто не попытался перечить генералу. И тогда Якоб воскликнул уже громче и резче, не уговаривая, а приказывая. «А теперь разойтись и приступить к своим обязанностям!» Ещё пару минут назад бунтующие наёмники принялись молча расходиться. Разве что французские кавалеристы что-то недовольно бубнят себе под нос, но в полголоса. «Как же раскалывается голова!» Я и сам уже было развернулся, чтобы уйти вместе с Лермонтом, но тут меня окликнул сам Зомме. «Себастьян, как вы?» «Всё хорошо, господин полковник». Я криво и наверняка неестественно ухмыльнулся в подтверждение своих слов. Как видите, всегда готов рисковать ради общего дела. Христер благодарно кивнул, после чего протянул раскрытую ладонь. Я хочу поблагодарить тебя за поддержку. У нас осталось мало офицеров, готовых исполнять свой долг, не получая при этом регулярный расчет. С чувством жав ладонь, протянутую для рукопожатия, я с неприкрытой горечью отметил: увы, устоявшего перед вами офицера осталось слишком мало рейтеров. чтобы прочие наемники были готовы прислушаться к его слову. Полковник горестно вздохнул. Я соболезную у тебе фон Ронин. Потеря твоих солдат – это потеря для всего корпуса. Жаль, что Якоб не прислушался ко мне, когда еще мы могли выступить на Москву вместе с князем. Жаль. Но все же вы поддержали генерала в конечном итоге. Зомма вскинул подбородок с жаром, воскликнув: «Именно так. Дисциплина и честь». то, чего не хватает финским рейтерам и прочим дезертирам». На последних словах голос полковника заметно помрачнел, а глаза его налились гневом. Но Зомма не позволил эмоциям взять верх и решительно отчеканил. «Мы должны догнать их и вернуть в лагерь». Я легонько пожал плечами. «Дезертиры не могли уйти далеко и вряд ли торопятся. Им предстоит путь через всю Московию». В Новгороде остался русский гарнизон. Ему вполне по силам не пропустить мятежников в Швецию. Тем более, что до самого Новгорода финнам ещё предстоит добраться, без столкновения с людьми самозванца. На что они только рассчитывают. Мой собеседник согласно кивнул, после чего посмотрел мне прямо в глаза. «Себастьян, я вынужден просить вас об услуге». Мысленно я застонал. «Ты рейтор», — продолжил полковник. И так же командуешь финнами. Славно командуешь. Так что даже дезертиры наверняка послушают тебя. Если у генерала не найдется собственных аргументов. Слова Зоммы показались мне вполне резонными, но все же я попытался снять с себя неожиданно возложенное ермо. А французы? Ненадежны. Я могу отказаться?» Христиер усмехнулся. «Ты честный солдат, ротмистер, и вряд ли забыл, что такое приказ командира на войне». но все же я не приказываю, а лично тебя прошу. Да уж, заместитель долагардия знает, как вести переговоры. Что же, в таком случае у меня остался последний вопрос. Через какое время выход? Полковник открыто улыбнулся. Как можно быстрее. Я знал, что не ошибаюсь в тебе, фон Ронин. Все-таки благородного человека видно издалека. Среди ушедших офицеров также наверняка имеются благородные. Я все же не удержался от колкости, на которую полковник вполне серьезно ответил. А вот честных нет ни одного. В дорогу отправились лишь небольшая группа шведских рейтеров, телохранителей де Лагарди и мой эскадрон, точнее его остатки. Достаточно, чтобы защитить генерала при столкновении с небольшими отрядами воров из числа поляков и запорожских казаков, но не более того. Сражаться с финнами никто не собирался. Мы нагнали дезертиров, следующих с развернутыми знаменами на марше. Причем, помимо самих рейтеров, насчитывающих не более полутора сотен, в их числе оказались также и пикинеры, и мушкетеры. Числом не менее трех сотен солдат. У меня противно засосало под ложечкой. Совсем не хочется погибать в схватке со своими боевыми товарищами, прошедшими половину Москвы. Быть готовым ко всему. Якоб подстегнул лошадь, направив ее к следующим шагам колонне, увлекая за собой своих телохранителей и моих рейтеров. Я невольно потянулся к заряженным пистолем, надеясь в душе, что пронесет. Нас увидели почти сразу, но никак не среагировали. Сапоги солдат продолжили мерно поднимать облака пыли. Стой! Делагардия заорал во всю мощь глотки, отдавая приказ и одновременно с тем объезжая колонну с головы. И к моему великому изумлению строй дезертиров послушно замер. Солдаты, как вы могли бросить своих соратников и уйти? И на что вы рассчитываете, что московиты беспрепятственно пропустят вас дезертиров, не выполнивших договор домой? Вы теперь не союзники для них. А вооруженный враг тот, общущий их землю. Строй молчит. Лица солдат выглядят изможденными, многие опускают глаза. Кажется, многие из наемников задавались тем же вопросом и так и не нашли на него ответ. Наконец вперед пустил коня один из ритарских офицеров. Мы в своем праве, господин генерал, ибо мы воюем не на своей войне и нам ничего не платят. А после вы еще и кидаете нас на бессмысленные штурмы. Якоб только усмехнулся. То ложь, вам платят, по крайней мере платили, пусть и меньшую сумму, чем та, что была озвучена в договоре. И все же в Европе наемники получают не меньше. Но ответь мне вот что: ты сам-то понимаешь, каков общий размер нашей платы? Ты понимаешь, что царь Московии не может собрать ее быстро и столь же быстро передать? пока столица его земель находится в осаде, а дороги контролируются мятежниками. Тут генерал возвысил голос, чтобы его слышали все солдаты в колонне. «Если вы хотите получить плату, то должны выполнить и свои обязательства. Царь Василий не сможет заплатить, пока Москва осаждена. Но освободив ее, мы получим всю причитающуюся нам плату. Так что вам выбирать, выбирать прямо сейчас». Прорываться с боем сквозь земли Новгорода, где вас вполне могут истребить, да еще и сражаясь по пути все с теми же мятежниками, с кем нам предстоит биться под Москвой, и все это ради того, чтобы вернуться на родину дезертирами? Ведь там вас ждет в лучшем случае увольнение за службу и петля в худшем. Якоб на мгновение замер, перевести дух, но тут же продолжил: Или пойдете вслед за мной? И с победами получите все золото и серебро, коем царь Василий щедро наградит верных солдат. Решайте здесь и сейчас, решайте! Пойдете за мной, и мы забудем ваш уход, словно ничего и не было. Отправитесь в Швецию, и голодное существование вас и ваших семей есть лучшее, на что вы можете рассчитывать, потеряв королевскую службу. К моему облегчению толпа одобрительно загудела. Я понял, что все закончится мирно, по крайней мере в этот раз. Подняв настроение своих людей, наверняка принявших решение дезертировать с горяча под влиянием момента, финский офицер склонил голову. Мы подчиняемся вашей воле, господин генерал. И я это оценил. Командир корпуса лихо развернулся на коне, взмахом руки приказывая солдатам следовать за собой. Марш! Наступило временное затишье. Правда, дезертиры все равно регулярно покидают лагерь под покровом ночи, но уже поодиночке или совсем небольшими группами. Как по мне, эти глупцы просто обречены. А наше войско медленно двигается на восток под Колязин, где остановилось войско Скопина Шуйского. Очередное утро наступило для меня с оглушительным криком Джока, бесцередчно меня расталкивающего. Командир, сбор офицеров. Что случилось? Проморгавшись и оценив стревоженный внешний вид друга, я быстро впрыгнул в сапоги, уже предчувствуя неладное. Ночью ушла большая часть французских мушкетёров и германских доппельзольднеров. Не менее половины пикинёров. По большому счёту, не менее двух третей войска. Мне осталось лишь яростно ругнуться в ответ. Это уже очень плохо. Такую силу так просто не развернуть против её воли. Я почти бегом отправился к шатру де Лагарди. Я не могу. Меня провожали удивленные взгляды оставшихся верными солдат, а офицеров на совете собралось всего полтора десятка. Командир корпуса в очередной раз за последние недели впал в ярость, правда не бесконтрольно показательную, но вполне себе пугающую. Князь с одня на день пришлет нам деньги, две тысячи рублей, а они ушли даже не получив платы. Рядом с Делагарди тенью замер Христиер Зомма, остальные офицеры выглядят уставшими и подавленными. Очевидно, что им самим давно уже надоело брожение в войске. Как они будут объяснять свое предательство? Деньги выплачиваются, контракт соблюдается. Кандатьер хоть и пытается сохранить самообладание, но получается откровенно слабо. Они никак не будут это объяснять, Якоб, озвучил мою мысль Христиер. Такой силе не нужны объяснения и оправдания. Кажется, это понимают все присутствующие. Я поймал себя на мысли, что больше не испытываю никаких эмоций по поводу дезертирства солдат. Если предатели хотят уйти, то пусть возвращаются домой. Жаль только жителей селений, что окажутся на их пути. Наемники, наверняка, ведь начнут мародерствовать, забирая себе все, что глянется, взамен невыплаченного московитами золота. И вдвойне жаль молодых женщин и девушек, кому не посчастливится попасться им на глаза. Я же внутренне для себя решил, что с Делагарди или без него я отправлюсь к князю. Честь и совесть дворянина из рода фон Ронинов не должны быть запятнаны, даже если этого дворянина судьба обратила в наемника. Кроме того, я уже успел обдумать возможность будущей службы у Скопиношуйского в качестве офицера, готовящего русских рейтаров. Должно же у князя хватить золота, заплатить хотя бы мне. Со своими людьми я это еще не обсуждал, но уверен, что Джок последует за мной. А там и Тапани, осознающие, что я поступил единственно верно, должен убедить и уцелевших финнов моего эскадрона присоединиться ко мне. Генерал Глубоков вздохнул. Господа, я возвращаюсь назад. Нужно остановить ушедших и попытаться вернуть их. Что же, мысль правильная, вот только вряд ли якобы так легко удастся вернуть дезертиров. Слух же я озвучил иной беспокоющий меня вопрос. А как же Московский князь? Якапонтуссон повернулся в мою сторону, услышав мой голос. Вот за этим я вас всех и собрал, господа. Все те, кто решит отправиться на соединение с Михаилом Скопином Шуйским, поступают в распоряжение полковника Зоммы. Христиер согласно кивнул и сделал шаг вперед. Да. Я возглавлю отряд из тех солдат и офицеров, что выберут путь на восток, Колязину. А какой еще есть выбор? Вперед вышел бледный, долговязый мушкетер без уха, и до лагеря незамедлительно ответил: «Отправиться со мной назад». После чего генерал со значением посмотрел на полковника и зоммы вышел вперед. Итак, господа, те, кто составит мне компанию в походе на помощь Скопину Шуйскому, прошу встать по левую от меня руку. В свою очередь Делагарди жестом указал на тканевую стенку шатра. «А те, кто отправятся со мной на запад на усмирение дезертировавшего сброда, встаньте по правую руку от меня». Я без раздумий шагнул в сторону Христиера. Следом отправились три офицера-пикинёров и один мушкетёр. На правой же стороне шатра оказалось вдвое больше командиров. «Впрочем, несколько мгновений назад я не рассчитывал и на это». Наоборот, я искренне обрадовался тому, что в нашем войске остались люди, подобно мне мыслящие не только о деньгах, но и имеющие и понятие о чести. Совет окончен, господин полковник. Делагарди повернулся к Зомме. Принимайте командование сводным отрядом. После чего продолжил уже не так бодро. Оставшиеся же со мной офицеры должны незамедлительно приступить к подготовке людей к скорому маршу. Христиер коротко с достоинством склонил голову в ответ. Слушаюсь. Вскоре в шатре остались только те офицеры, кто поступил в сводный отряд полковника. Да уж вряд ли Шуйский будет доволен столь малочисленным пополнением. А с другой стороны, сам Зоммы один стоит целой роты. Христиер прекрасный тактик и стратег, доблестный и смелый командир, всегда заботящийся о своих подчиненных. И я уверен. что он сослужит Михаилу честную службу. В конце концов, лучше пусть даже малый отряд верных солдат, чем полное отсутствие подкрепления. Мои размышления прервал Христиер, торжественно обратившийся к собравшимся вокруг него командирам. «Друзья, я безмерно рад, что буду стоять с вами в одном строю. Я рад, что не ошибался в вас, в каждом из вас. Наше время настало. Так идите же и готовьте солдат к походу». Для нас начинается путь чести. Я улыбнулся. Воистину, это так.